Глава 18. Аделаида. Вернувшись домой, я то и дело растворялась в воспоминаниях нынешнего вечера. Прокручивала мельчайшие его детали, распластавшись на кровати, попеременно поглядывая в телефон. Я находилась в ожидании обещанного сообщения, как маньячка отслеживала Сережную активность в социальных сетях. Активности не было, как и сообщений. Он будто бы залег на дно. Раньше он проделывал это после проведенной ночи с барышнями, а со мной вышло до... Сама того не хотя, я постепенно начинаю превращаться в ждуна. А ведь это горько осознавать. Особенно учитывая то, что я, кажется, начинаю влюбляться в него. Я стараюсь противиться проявлениям каких-либо чувств. Но как это сделать, когда они становятся неуправляемыми? Я никак не могу повлиять на чувства, не могу их подавлять. Я не могу этим похвастаться, в отличие от Сережи. Как бы то ни было, мне нельзя влюбляться в него. Хотя бы потому, что мне недолго осталось пребывать в этом городе. Да и чувства к Никите еще борются внутри меня. В моменты тоски по нему я зачастую перечитываю свой дневник, все упоминания, когда-либо оставленные о нем. Я вела его с 10 класса, но так вышло, что год назад я забросила это занятие. Все потому, что в моей жизни не происходило ровным счетом ничего, что было бы достойно увековечивания. Сестра тоже вела свой личный дневник. Кстати, именно она исподвигла меня начать вести свой. После ее смерти я ни разу не решалась открыть его». Единственное, на что у меня хватало смелости забрать его при переезде с собой. Когда-нибудь я наберу сил и прочту все мысли, которые тревожили мою любимую сестру. Мою лучшую подругу, которой мне так не хватает. Как бы я ни любила Альку, ей никогда не заменить Лизу. «Колись, чего тухлая такая сегодня? Праздник живить! ведь!» Локтем пихает меня Алька, выводя из задумчивого и совсем не праздничного транса. «Ты расстраиваешься, что получила всего одну валентинку? Да забей ты!» Уже пара скоро закончится, а она все никак не может налюбоваться своими открытками, которые ей надарили наши одногруппники. Она же у нас местная звезда, и без мужского внимания никогда не остается. В отличие от меня, тихой серой мышки. Ненавижу этот день. Лучше бы его никогда не было. Да нужны они мне больно. Отмахиваю и сделано закатываю глаза, глянув перед собой на единственную открытку, подаренную ей уже. Не в Валентинках ведь счастье. И то верно. Засовывает свою добротную кучу к себе в сумку, пока препод отвернулся к доске. «Чем планируешь сегодня заняться?» «Ты чего забыла? Мы же хотели пойти вместе в кино!» Пялись я ошалела на нее. «Блин!» — протянув, она шарахает себя по лбу. «Я совсем забыла тебе сказать. Меня же Лешка Перлов на свидание пригласил. Ты же не обидишься, если мы сходим в кино завтра?» «Вот она цена дружбы». Как только на горизонте замаячила симпатичная осыпь с причиндалами в штанах, так Алька сразу дает заднюю. Но не мне ее судить. Я сама в последнее время предаю нашу дружбу тем, что о многом Альке замалчиваю. О, нет, конечно. Раз тебя пригласили, то надо сходить. Все в порядке, я подожду до завтра. Пока преподаватель вещает нам лекцию, усыпляя еле живых студентов своим голосом, внезапно раздается стук в дверь, как глоток свежего воздуха. Преподаватель недоволен. Ворчит себе под нос из-за того, что его посмели отвлечь от такой занимательной темы. А студенты, напротив, заметно взбодрились. Не мудрено. Сдохнуть ведь можно от его монотонной болтовни, если в ней нет никаких пауз. Преподаватель открывает дверь. Мы с Алькой синхронно вытягиваем голову, поскольку с Камчатки не видно, кого к нам занесло. Но, судя по изумленному выражению лица препода, там что-то очень интересное. Надеюсь, его вызовут куда-нибудь до конца пары, и у меня появится шанс свалить отсюда. Мечтательно вздохнув, возвращая взгляд в конспект, скучающе подпираю щеку ладонью, как вдруг слышу свист, как какие обычно доносится с трибун во время хоккейного матча. Здесь такая редкость. Поднимаю голову. Препод обвивает своими маленькими ручонками огромный букет цветов. Лицо за шикарными бутонами спрятано. Студенты тем временем уже раздирают свои глотки громогласным улюлюканьем, Вертят головами по разным сторонам, а мне по барабану. Наверняка этот букет останется альки или нашей старости. «Суворова Аделаида, это, кажется, вам принесли». Прочистив горло, внезапно произносит преподаватель, чем застает меня врасплох. Все без исключения оборачиваются на меня. Еще никогда с момента переезда к моей персоне не было столько внимания, сколько сейчас глаз одновременно уставилось на меня. От такого переизбытка мне тотчас хочется сползти под стол и посидеть там какое-то время, пока все не уляжется. Видя мое бездействие, подруга приходит мне на помощь. «Роман Степанович, давайте я передам Аделаиде». Она спускается по лестнице и принимает шикарный букетище, из-за которого ее даже не видно. Аля кладет цветы на свободный стол, склоняется над букетом, что-то вынюхивает, а потом находит записку и подсаживается ко мне. Кладет сложенный вдвое лист на стол, пододвигает ко мне, А я по-прежнему пребываю в шоке. Двинуться не могу. Прочтешь, что там написано? Позже. Отвечаю, кое-как отлепив язык от неба. Значит, я это сделаю за тебя. Она хватает листок и вчитывается недолгое время. Хмыкает, расплываясь в улыбке. Цитирую. Прости, что не замечал тебя раньше. Надеюсь, ты простишь, ведь теперь все мои мысли только о тебе. Она беззвучно хлопает в ладоши. А я же визуально радости не разделяю. Но внутри меня будто все перевернулось. «Вау, Ада, это же классно! Это точно переплюнуло все мои валентинки. И мне теперь разве что только потереться можно!» «Как думаешь, кто этот тайный воздыхатель? Ты же знаешь, знаешь, я вся в нетерпении!» «А у меня в мыслях только один человек, но он точно не способен на такой романтический жест. Откуда Сережа мог узнать, где я учусь? Или он такой предприимчивый, что ему не составило труда узнать, в какой аудитории я буду находиться именно в этот час?» «Странно!» — Понятия не имею. — Зуб даю, это Димка Ставровойтов. Глянь, как он сейчас люни распустил. Перевожу взгляд на того самого Диму. И ничто не выдает в нем моего поклонника. Он даже в мою сторону ни разу не посмотрел. — Глупости. Давай потом поговорим, а то нас сейчас вышвырнут из аудитории.